Глава тринадцатая Всю ночь пролежал в кровати без сна, разглядывая потолок. Думал о своей жизни, о том, как много ошибок в ней совершил. Утром состояние было как с похмелья. Выпил кофе, покормил аквариумных рыбок, разобрал бумаги, которые взял с собой с работы. К обеду всего ломило от желания увидеть Катю. Это была потребность, от которой я не мог отказаться. Ее адрес мне был давно известен. Повод нашелся быстро. Я вполне мог настоять на том, чтобы показать ей квартиру лично. Катя может меня послать, а может, мы нормально поговорим. По дороге в Цветочном купил букет белых роз, но в последний момент оставил их в машине. Район, в котором Катя снимала квартиру, Был хоть и старый, но приятный. Я такие любил. Много зелени, тишина, бабушки на лавочках, маленькие дети, играющие в классики и рисующие мелками. Мимо одной такой беззаботной малышки я прошел, когда заходил в Катин подъезд, обшарпанный с облупленными стенами. Застройка из тех, где внутри тесные шестиметровые кухонки, и есть окошко в ванную комнату. Мы с отцом жили в одной из таких, пока я не смог заработать первые деньги и уехать. Потоптавшись у Катиной двери, я нажал на звонок. Мне никто не открыл. Тогда я нажал еще раз и еще раз. Похоже, Кати не было дома. Почувствовал себя идиотом, спустился к подъезду. Нужно было уехать, но я продолжал ждать. Ноги к машине не шли. Да где же она ходит? Внутри все клокотало от ревности. Воскресенье, середина дня. Неужели какой-то более удачливый ухажер пригласил ее куда-то? От скуки рассматриваю рисунок на асфальте и забавную девочку, измазанную мелом. Она рисовала домик, маму, девочку, цветочки, разноцветный забор. Но кое-чего важного на картине не хватало. А почему на рисунке нет папы? Интересуюсь любопытно. Папа есть не у всех. Она грустно поджимает губки, бросая мелок на асфальт. Ее бабушка на лавочке смотрит на меня неодобрительно. Ну да, сморозил. Такая малышка милая. Как можно было от такой отказаться? Ее отец дурак. — Спасибо, что присмотрели, Мария Александровна. Слышу запыхавшийся знакомый голос за спиной. Оборачиваюсь. «Кто? Она?» «Мама, посмотри, что я нарисовала!» со звонким смехом несется на мою бывшую малышка. Ошарашенно смотрю на Катю, быстро прикидывая, сколько девочке лет. «Черт, она соврала об аборте?» «Поверить не могу в то, что это происходит на самом деле. Малышка очень похожа на Катю, но и на меня тоже». Жадно рассматриваю ее и вижу свои черты. Глаза, губы, родинка ровно над правой бровью. Такая же есть у меня и была у моей мамы. — Катя, почему ты не сказала? Она бледнеет, хватает ртом воздух и пытается закрыть от меня дочку. Сумки, которые были у нее в руках, летят на асфальт. — Уходи! — Катя, она моя! Мой голос садится практически до шепота. Нет, о чем ты? Она двигается мне навстречу. Не придумывай! Уходи немедленно! Я никуда не уйду, стараюсь снова рассмотреть девочку из заката. Сколько ей лет? Мне четыре. Малышка подходит к нам и показывает четыре выпочканных в милу пальца. А вы знаете мою маму? «Мария Александровна, отведите, пожалуйста, Ксюшу домой!» Катя поворачивается к старушке. «Ксюша!» — повторяю имя девочки. В груди теплеет, открепнущая с каждой секундой уверенности. «Дочка! Моя плоть и кровь! Катя ее сохранила, не избавилась от моего ребенка. Бабулька на лавочке подхватывается на ноги. Она сразу понимает, что что-то между нами не так, Охает, ахает, берет Ксюшу за руку и ведет к подъезду. «Мам, ну мам!» — упирается Ксюша. «Я мороженое хочу! Я хочу мороженое! И мелки нужно собрать! Я их разбросала!» «Иди домой, солнышко! Я сейчас приду и все принесу!» Катя, бледная, как полотно, переводит взгляд с дочки на меня. Как только старушка и Ксюша скрываются в подъезде, я пытаюсь пойти за ними. Хочу увидеть дочку снова. Я на сто процентов уверен, что она моя. Катя ловит меня за руку и не пускает. — Мир, она не твоя! — твердит, как заведенная. Смотрит с отчаянием. Она словно львица, которая защищает своего малыша. Кажется, готова порвать меня на части. «Но я ей не враг. Я просто хочу знать правду», — говорю настойчиво. «Я вижу, Катя, она похожа на меня. Ты себе придумал!» «Не придумал, Катя!» Мои глаза сужаются в две щелочки. «Если не я, тогда где ее отец? Он здесь? Познакомь нас!» «Он!» — она растерянно хлопает ресницами. «Это была случайная связь после тебя. Я... Мы расстались». «У тебя очень плохо получается врать. Я хочу сделать тест на отцовство». «Никакого теста не будет», — звивается она. «Ксюша моя дочь, только моя. Ты к ней никакого отношения не имеешь». «Катя, я ужасно с тобой поступил. Я признаю это». Но я имею право знать о том, что у меня есть ребенок. Я имею право участвовать в жизни дочери. Нет, ты ни на что не имеешь права, — стоит на своем Катя. Уходи и забудь, слышишь? Ты мою дочь не получишь. Отвернувшись от меня, Катя убежала в подъезд. Присаживаюсь на лавочку, где до этого сидела бабуля. Поднимая взгляд на окна Катиной квартиры, Очень хочется подняться и попробовать поговорить с ней еще раз. Катя не должна видеть во мне врага. Я давно стал другим человеком, и этот человек больше не сбежит от своих обязательств.